20. «Я не хочу, но беру кирку и стою, держа ее в руках. Смотрю на него, хозяина моей жизни, тирана моих дней. Я так часто ненавидел его, и он никогда не давал повода его полюбить. Теперь я это знаю». Но что-то он мне дал, особенно в те кошмарные недели после того, как Полу ударила в голову дурная кровь. И вот в этой гостиной в пять часов утра, когда первый серый свет прокрадывается в окна и снег с дождем барабанят по стёклам, под храп, который доносится с дивана, под рекламу какого-то мебельного магазина в Уиллинге, Западная Виргиния, куда я никогда не попаду, Я осознаю, что пришло время сделать выбор между этой парочкой, любовью и ненавистью. Теперь я должен выяснить, которая из них рулит моим детским сердцем. Я могу оставить его в живых, убежать по шоссе к мюле, убежать в незнакомую новую жизнь и тем самым приговорить его к аду, которого он боится, но во многом заслуживает. Более чем заслуживает. Сначала к аду на земле, аду одиночной палаты, камеры в каком-нибудь дурдоме, а потом к вечности в аду, чего он действительно боится. Или я могу убить его и освободить. Этот выбор предстоит сделать мне, и никакой бог не может мне в этом помочь, потому что я ни в кого не верю». Вместо этого я молюсь моему брату, который любил меня до тех пор, пока дурная кровь или какая-то тварь, как ни назови, не захватила его разум и сердце. И я получаю ответ, хотя, наверное, никогда не узнаю, пришел ли он от пола или из моего воображения, которое замаскировалось под него. Но, в принципе, разницы я не вижу. Мне требовался ответ, и я его получил». Пол говорит мне в ухо, ясно и четко, как при жизни. «Приз отца? Поцелуй!» Я покрепче берусь за кирку. Реклама на радио заканчивается, и Хэнк Уильямс поёт. «Почему вы не любите меня, как прежде? Почему обращаетесь со мной, как со старым ботинком?» И...